Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но с явным удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое, и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем.